«Вот сижу, любуюсь!» — она кивнула на проходивший мимо нескончаемый поток людей. «Не могу вдостально любоваться! Очевидно, все они направляются на Красную площадь!» «Я тоже иду на Красную площадь!» — сказала я. «Пошли вместе!» Она медленно покачала головой. «Спасибо, милая! Не могу! Подпорки ослабели!» Подпорки? Удивилась я. «Вот именно!» — по-прежнему улыбаясь, подтвердила Мария Аристарховна. «Только не будем больше говорить об этом, ладно?» Я догадалась, у нее было неладно с ногами, неудивительно в ее годы, но она, как я поняла, принадлежала к тому далеко не часто встречаемому меньшинству, которое не любит жаловаться, не терпит говорить о своем здоровье. а таких, как она, Расул Гамзатов, много позднее уже в наши дни сказал. «Есть редкие люди. В отличие от многих, они не придают международного значения своему здоровью». Мне стало жаль ее. Все радуются, все счастливы, празднуют великую победу, а она, вынужденная из-за своих ног, оставаться одна одинешенько на скамейке бульвара. Она словно бы угадала, о чем я думала. Не тревожьтесь за меня, я не буду одинока нынче. И пояснила, по сей день, несмотря на то, что ноги не очень-то слушаются ее, она продолжает ходить в госпиталь к своим раненым. Сегодня ее палата договорилась с соседней, они будут вместе праздновать победу. — И меня тоже пригласили, — сказала Мария Аристарховна. — А живете вы все там же? — спросила я. — Конечно. Где же еще? Она поглядела на меня добрыми, близорукими глазами. — Куда же я денусь от своего арбата? — Как, наверное, я останусь там жить до последнего своего часа. Она произнесла эти слова очень тихо, но я услышала их. Не доходя до конца бульвара, я обернулась, поискала глазами Марию Аристарховну, но ее уже не было видно. Должно быть, она отправилась к своим в госпиталь. Мне подумалось, раненые наверняка любят ее, ждут, когда она придет, и, надо полагать, ей теплее, уютнее жить с сознанием, что она необходима кому-то. За последние годы Мне не приходилось встречаться с Владимиром Александровичем Луговским. В последний раз я встретилась с ним незадолго до его поездки в Ялту, последней его поездки, из которой ему уже не суждено было вернуться. Помню, в тот раз я рассказала ему о своей встрече в День Победы с Арбатской дворянкой. Он сказал, давненько я не видел ее, надо бы как-нибудь зайти навестить. Ох, как же немилосердно ругала я себя потом! Что бы мне стоило взять тогда у Луговского ее адрес? Я знала, Мария Аристарховна живет где-то на Арбате, в каком-то переулке, но ведь не обойдешь же все, какие имеются на Арбате, дома один за другим. И потом Мария Аристарховна, как говорил Луговской, носила фамилию мужа, которая была мне неизвестна. Как же отыскать ее? Впрочем, наверное, кто-то более дотошный, более умелый, чем я, все-таки сумел бы отыскать, а я не сумела. Больше уже ни разу не довелось мне увидеть нашу арбатскую дворянку, хотя каждый раз, бывая на Арбате, я замедляла шаги, вглядывалась в лица проходивших мимо, переходила с одной стороны на другую, но, увы, она так ни разу не встретилась мне.